Хитрит, Александр Павлович. Ты очень бледен, повторил Александр Павлович. Наверное, тебя гложет какая-то тайна. Откройся мне, и сразу же настанет облегчение. Да откуда у нашего брата тайны, ваше высочество? Мы народ грубый, просто по делам забегался сегодня. Пока найдешь, кого ищешь, пока растолкуешь, что тебе надо, семь потоп сойдет как скотерка белым станешь. Мне тоже отец не дает ни минуты покоя, только и знает, что твердит, ты не знаешь службы, ты ленив, ты дурак и скотина. Но будем терпеливы, не правда ли? Иван кивнул. Чего от него добивается наследник? Говорил бы сразу, нет, водят все вокруг да около. Спасибо друзьям, продолжал Александр Павлович. Они хоть предупреждают меня, когда отец гневлив, и я в этот день стараюсь не попадаться ему на глаза. Но император не в духе все чаще и чаще. Он требует, чтобы я работал как мужик с утра до позднего вечера. Ах, даже отдыхать. Эх, как я устал от Петербурга. Последнюю фразу наследник произносил постоянно после того, как Павел назначил его первым генерал-губернатором столицы. Ваша деятельность, ваше высочество нужна для спокойствия Петербурга, польстил Аненков. Государь хочет, чтобы вы были его правой рукой. Конечно, конечно. Он желает мне только добра, но вокруг него вьются люди, которые клевещут на меня. Ой, я очень одинок, меня некому защитить. Ты хотел бы быть среди моих друзей? Да, ваше величество. Иван склонил в знак покорности голову Наследник оживился, сел на кровать. Тогда скажи, мой друг, а зачем и куда тебя столь срочно посылает отец? Александр Павлович показал голой рукой на образа. Бог тебе по руку, что я оставлю наш разговор в тайне. Иван, удивленный клятве по столь пустяшному поводу, не колеблясь, ответил правду, ведь ничего секретного в его поездке не было. Маршрут и его цель были известны доброй дюжине интендантов и дворцовых чиновников. Указ повезу Суворову. Строгости ему новые выходят, но какие, не знаю. Тут у Анинкова мелькнула догадка, что великий князь хочет заступиться перед отцом зоопального фельдмаршала, и добавил, кто-то государю нашептал, что фельдмаршал замышляет против него. Завидуют суворовской славе, оттого и клевещут, наверное». Ах, вот оно что! Облегченно вздохнул наследник, улегся и натянул на себя одеял. Я-то думал, а ну иди, иди, иди, и если узнаешь что-нибудь, ну ты сам разберешься, что может касаться меня, тогда заходи в любое время. Иван откланялся и вышел уверенный, что по своему желанию никогда не переступит порог спальни великого князя. Суворов был сослан в свое имение, село Кончанское, в 40 верстах от бровичей в глухой медвежий угол Новгородской губернии. Мужиков здесь набиралось с тысячу душ, а брока же они платили не более 5 рублей в год. Каменистая песчаная земля родила не густо. Суворов и в ссылке не сник, не поддался лене, Он вставал за два часа до рассвета, обливался студенной водой, пил чай и шел по деревне будить нерадивых мужиков, наставляя их. Вставать пора, поле проспит, покос проспит, имение пропадет. Обойдя село, Александр Васильевич непременно поспешал к заутренне в церковь, где каждый день рьяно молился и пел на клиросе. В семь утра маршал обедал и, поспав часок, садился за русские и иностранные газеты, по которым с завистью следил за успехами Наполеона, сердясь. камилуй бог! Широко мальчик шагает, пора, пора унять его!» Далее день проходил в обычных заботах уездного помещика. На вечерне Суворов вновь пел на клиросе, потом ужинал и, облившись, как и утром, студеной водой, ложился спать. Фельдмаршал, конечно же, скучал в ссылке, но крепился, не показывал виду. Он взялся за разведение яблоневых и вишневых садов, внимательно следил за ходом европейских войн, а пригодится, вычерчивая схемы походов и боев, размышляя, как бы сам поступил в том или ином случае. Крестьяне гордились своим господином. Непростой человек, знает планиду, а смысл ее только ангелам даден. За границей распускали молву, что Суворов погиб. В Петербурге злорадствовали, что, наконец-то, проучили гордеца. В армии горевали. Опальная судьба непобедимого полководца почиталась за мученичество.